В этот момент дверь в личную комнату моего учителя резко распахнулась. «Профессор, это правда, что Лувия здесь?» Разумеется, светловолосым, голубоглазым юношей, просунувшим голову в комнату, был никто иной, как Флад. «Ты!» Судя по тому, как Лувия тотчас же вскочила на ноги, это была не первая их встреча. Когда дворецкий небрежно поймал выроненное госпоже блюдце, юноша захлопал в ладоши. «Я услышал, что ты приедешь посмотреть на часовую башню, так что просто должен был прийти и поздороваться. И да, ты решила присоединиться к классу Эльмилоев, верно? В таком случае, ты твой старшой. А сердечные приветствия есть основа человечества. Прежде всего, я не намерена позволять тебе так непочтительно относиться ко мне». Несмотря на едкий тон Луви, улыбка Флота даже не дрогнула, отчего девушка покраснела. Возможно, Флот хорошо видел насквозь своих собеседников, но для меня подобные социальные ситуации были настолько непривычны, что я не могла сказать это наверняка. А, наверное, даже Гандер, которым она только что выстрелила, был лишь звеном в цепи под названием «Общение». ФЛАД, да что с тобой не так? Почему ты не можешь нормально поприветствовать новую ученицу в нашем классе?» В этот раз крик принадлежал Свену. На идеально ухоженном лице Свена не было ни следа от полученных ранений. Несмотря на то, что пострадал он примерно в той же степени, что и я, видимо, ему помогла звериная магия. После инцидента прошла неделя... А для полного восстановления ему потребовалось всего три дня. Учитель нахмурил бровь. «Народ!» «Нет, серьезно. Я просто думал о нашей новой однокла... о, А «Грей!» Сегодня сегодня розовый!» «Щепотка этого меланхоличного квадратно-синего запаха!» Как только Свен впал в свой нюхательный экстатический транс, я инстинктивно спряталась за учителем. От сильного запаха от обычного дыма, поднимавшегося над его плечами, у меня на секунду закружилась голова». «Я же сказал держаться подальше от Грэнни, так ли?» «Э, «Да, точно!» Услышав выговор от учителя, Свен опустил голову. Его вьющиеся пряди волос покачнулись, словно собачьи уши. Кол, «Пробудись!» «Начать вмешательство!» «Игра в мяч!» «Ха-ха, Луви, не надо так волноваться!» Поскольку Флат вплел Арию в свою речь, конфликт между ним и Лувией продолжал накаляться. Личная комната лорда обладала внушительной мистической защитой, Что было вполне разумно. Да и Флад поднаторил в том, чтобы принимать на себя вражескую магию без всякого вреда для себя, поэтому ничего пока что не было уничтожено, но если противником Лувии станет кто-нибудь с аналогичной натурой, то я не удивлюсь, когда весь класс, а то и пара аудиторий, перестанет существовать. И посреди этого разгорающегося конфликта... Но надо же? Как здесь шумно сегодня? В комнату спокойно вошла Райна с довольной улыбкой на лице. В ответном взгляде учителя, однако, радости было гораздо меньше. «Раз так, буду благодарен, если ты их приструнишь. Тогда все перестанут тебя уважать. Будучи твоей скромной сестрой, я, разумеется, обязана защищать твои достоинства на рабочем месте. Ты просто хочешь увидеть, как я страдаю, да? Эй, так быстро раскрывать правду довольно бескусно, не так ли?» Улыбнулась Райнас, которую совершенно не смутило собственное согласие с этим обвинением. Наблюдая краем глаза за перепалкой между Луви и Флатом, И с Веном, который тоже как-то умудрился ввязаться в это, Райнес пересекла комнату в сопровождении Треммао и встал рядом со своим братом. «Ты надеялся на решение получше, да? Странно поднимать эту тему сейчас». Ответил он и отвернулся. Инцидент с башнями-близнецами. Если отбросить в сторону очевидное преступление Майя, факт оставался фактом. Серебряная принцесса и её горничная пытались воспользоваться нами. Да, они лишь намеревались сбежать от лорда Байрона, Но для этого они попытались унизить семью Эльми и саму Райнос, и с этим сложно было поспорить. Но более того, мой учитель ни за что бы не остался доволен ситуацией, в которой все проиграли. Принятие логики мага не обязательно означает избавление от логики человека. Поскольку учитель надеялся усидеть на обоих этих стульях, страдал он в два раза больше, чем другие маги. Вот что сказала Райнас, которая понимала это лучше, чем кто-либо. Я просто проигнорирую то, что эти слова заставили её улыбнуться. Я сказал не называть меня лишь ян. Раз уж ты мой старший товарищ, может, по крайней мере, начнешь вести себя как подобает. Ха-ха, ни за что. Ты не найдешь старших лучше нас лишь яном. Так что, если у тебя есть вопросы по часовой башне, можешь смело... Ой, совсем забыл. Нужно рассказать от Рамо, как улучшить его магию управления погодой. Несмотря на размеры личной комнаты моего учителя, от всего этого шума она уже начала содрогаться... Будто меланхоличная атмосфера, которую оставили последствия того инцидента, и не существовала вовсе. Словно мы были посреди приятного сна. Ха, ха ха ха Ты что, плачешь, что ли? Заткнись. Я незаметно для всех дернула правую рукой и шагнула вперед. После того, как Райна с хмыкнула, тем самым выразив свое впечатление, учитель слегка наклонил голову в бок. Грей, как и ваша ученица, я сделаю им выговор. Сказала я, и все еще действуя из прихоти, встала между тремя спорщиками. Осталось прояснить последнее. На самом деле события после происшествия развивались следующим образом. Когда мы пришли в себя, башня Луны была наполовину уничтожена. Вместо того, чтобы выглядеть так, будто ее сожрал монстр из ящика, башня как будто просто решила сесть. В то, что мы выжили, было немного сложно поверить. А Лорд Валиэлета уже забрала лорда Байрона, принцессу и остальных. Глядя на ночное небо сквозь рухнувшие стены башни, я не сразу поняла, что сказала Райнес. Несомненно, она объяснила, что лорд Валюэлета собрала членов своей фракции, чтобы разобраться с результатами этого инцидента, сделать как минимум это было необходимо для выживания во фракционной борьбе часовой башни. «Реджины, Серебряная Принцесса, хотели поблагодарить тебя. Судя по всему, за спасение Майо». «Вот как». «Разумеется, я ощутила радость от того, что мне удалось кого-то спасти». Но даже так, во мне все еще оставалось неясное чувство пустоты. Исчезновение такой... Результаты усилий бесчетных поколений породило в моей груди ощущение потери, сравнимое с физической болью. Да, я узрел это лишь на мгновение, но мне все равно казалось, что у них должно было быть более светлое будущее, что они должны были достичь более блестящей славы. «Проклятие! Это полный провал!» — раздался неподалеку голос от Рама, который скрипел зубами в явном разочаровании. «Я рад, что вы живы!» — спокойно обратился к нему мой учитель. «Разумеется, я жив! Только вот отдача от той защиты вышибла весь дох из моих элитных подчиненных. Как бы то ни было, то, что он был совершенно невредим, многое говорило о его стиле мага. «Ха, так тебе и надо!» — прошептала Райнос. Она не смогла полностью скрыть улыбку, искривившую ее губы, Это доказывало, что она наслаждалась этим всем сердцем. Несмотря на то, что мы оказались на пределе физических возможностей, похоже, что наше самообладание страдало сильнее, чем наши тела. «Что не неважно. Это мелочное состязание наконец-то закончилось. Настоящая битва еще впереди!» Сказал Атрам, развернувшись. Одарив моего учителя тяжелым взглядом, он продолжил. «Как вы сказали, липовый лист, который я искал, перестал существовать». «Поскольку ваша догадка была верна, это моя потеря, но я в состоянии найти другую реликвию. У меня уже есть другой план». «Может, предыдущий лорд Эль Милой относился к Войне за Святой Граль как к какой-то игре, но я...» «Позвольте предупредить вас, сэр», — прервал его мой учитель. Посмотрев прямо на Атрама, он коротко произнес: «Отнеситесь к Войне за Святой Граль серьезно. Сколько чувств было вложено в эти слова». А Трам, который с самого начала смотрел на моего учителя с высока, на мгновение напрягся, словно вынуждая свое сердце снова начать биться. Он глубоко вздохнул. Но ино, судя по всему, задел за живое. Похоже, что не вашему предшественнику, а именно вам сопутствовала удача во время той войны за Святой Грааль, да? Отрицать не стану. Вы проявили ум и смекалку, разобравшись с тем ящиком. Но вам ни за что не удастся присоединиться к пятой войне за Святой Грааль. «Ассоциация уже давным-давно определилась с участниками». В голосе от чувствовалась издевка, которую нельзя было не заметить. «В...» «Всё нормально, Грей». Остановил меня учитель, когда я шагнула вперед. «Он прав. Как представитель Ассоциации магов, я не смогу принять участие в войне». «Ха, похоже, вы хорошо осведомлены о своем положении. Однако это лишь значит, как представитель Ассоциации магов. Не беспокойтесь. Вам здесь больше нечего делать». «Предлагаю вам вернуться домой и начать готовиться как можно быстрее!» «Не хочу слышать это от вас! Я вам всем покажу! Вам, и остальным магам!» «Битва еще не началась, а её исход уже предрешён!» А Трам с преувеличенными фанфорами поправил свой костюм, прежде чем повернуться к нам спиной. «Ничего-ничего!» — он, покидая развалины башни. «Раз уж не удалось раздобыть убийцу дракона, я просто возьму драконю-владычицу!» «Только вот класс меня совсем не радует!» Сейчас этот смуглокожий маг, должно быть, готовился к своему следующему сражению. Ориджина и Серебряная Принцесса, скорее всего, тоже были вовлечены в своеобразную битву. Время идет вперед, а вместе с ним о нашей жизни. Каким бы ни был инцидент, он никогда не заканчивался на самом деле. Явно или нет, последствия тех событий создали бесконечную цепную реакцию. Стоит бросить камень в озеро... И эта энергия будет распространяться по воде, даже когда рябь на её поверхности исчезнет. Это было более чем очевидно. Я не знала, как этот инцидент повлияет на множество людей, которые были в него вовлечены. Может быть, кто-нибудь вроде Луви или моего учителя смог бы увидеть, что будет дальше, но даже им едва ли было по силам узреть всю картину целиком. Какой же сложный гобелиан создает время? Завороженная этой мыслью я закончила занятие и вернулась в личную комнату моего учителя. По пути я внезапно вспомнила, что забыла взять свои приспособления для полировки обуви. В часовой башне и нашем обычном месте в пятне еще оставалось немного, да их нужно было время от времени пополнять. К счастью, как и в пятне, здешняя комната была разделена на кабинеты и прихожую, и поскольку для последнего у меня был запасной ключ, я могла приходить и уходить в любое время. Я зашла слишком далеко. Приструнив не так давно тут троицу, я все еще злилась на себя. Может, они не так уж сильно мешали? Может, я просто заставила их ненавидеть себя безо всякой на то причины. В моей голове бушевала буря сожалений. По крайней мере, разумом я понимала, что Флаты с Свен на меня не обидятся, но это понимание еще не достигло моего сердца. И прежде чем еще глубже погрузиться в мрачные мысли, мне нужно было выполнить свою задачу. Ам... Открыв шкафчик для обуви, я нашла то, что искала. Крема и пятна выводителя здесь еще было в достатке... Но щетку, которую мне дал мистер Кришна из общежития, можно было только выбросить, так что мне нужно было в ближайшее время где-нибудь достать новую. А еще мне хотелось разжиться новой тряпкой. Несмотря на то, что качество приспособления не так уж сильно влияло на конечный результат, когда дело косло из полировки обуви, оно как минимум влияло на мое отношение к этому. Может, мне стоит найти себе подработку. Я вспомнила, что в общежитии требовались работники. Учитель, разумеется, давал мне денег на расходы, но мне показалось, что было бы не так уж неуместно потратить на эти новые припасы собственные заработанные деньги. Не то чтобы я знала, насколько сильно его заботило то, чтобы я полировала его обувь. Положив принадлежности обратно в бумажный пакет, я услышала звук, исходивший из комнаты. Учитель. Обычно к этому времени дня он уже возвращался в кампус факультета современной магии, но похоже, что сегодня он все еще был здесь. Я приоткрыла дверь в его комнату. В качестве оправдания я могла сказать, что вовсе не пыталась подслушивать. Не успев окликнуть его, я увидела, как он, пробормотав короткую арию, повернул ключ в замке шкафа в дальней части комнаты. Похоже, что этот шкаф запирался как физически, так и магически. Учитель достал из шкафа дубовый футляр, открыл его и извлек содержимое. С такого расстояния я не могла рассмотреть все в деталях, но это, судя по всему, была какая-то древняя красная ткань. Это же... Одно слово всплыло у меня в голове. Реликвия. То, что мой учитель поставил на кон в разговоре с Атрамом. Осторожно держа в руках этот кусок красной ткани, учитель смотрел на него с ужасно сложным выражением на лице. Он не сжимал его. Он будто не решался делать что-либо, что оставит на ткани даже малейшую складку. Я видела лишь, как слабо дрожали его брови и губы, но для меня это был самый настоящий калейдоскоп эмоций. Злость, горе, боль, счастье. «Печаль. Привязанность». «Мне кажется, что ты бы просто рассмеялся и снова назвал бы меня пареньком, не так ли?» Как долго он стоял и смотрел на эту ткань, прежде чем эти слова сорвались с его губ. Я инстинктивно развернулась и прижалась к стене. Прижав ладони к арту, я отчаянно пыталась заглушить свой голос. В этот раз, прямо сейчас, я точно не могла вмешиваться. Вот что я чувствовала. Я медленно сползла по стене и села на пол, Все еще не отрываю ладони от рта. Только вот моё сердцебиение было слишком громким. Мне казалось, что я только что увидела нечто очень важное, словно я беспечно сунула свой нос туда, куда не следовало, и увидела чье то сокровище. Нет, не просто сокровище. Скорее, я увидела его сердце, суть его естества. Если это была реликвия, которой он воспользовался во время Четвёртой войны за Святой Грааль, если это была причина, по которой он хотел принять участие в Пятой войне за Святой Грааль... Я негромко вздохнула. Надеюсь, они смогут встретиться вновь. Эта мысль отозвалась во мне болью. С тех пор, как я прибыла в Лондон, это было, наверное, первое моё настоящее желание. Санда Макота, Досье лорда Элмилоя II. Том 3. Дело о башнях-близнецах из Эльма. Часть 2. Конец. Читал. Адреналин.